черепами новгородских славенов, от кого мог приобрести Ярослав славянские черты. Его матерью была Рогнеда, княгиня Полоцкая скандинавского происхождения. Его отец Владимир был сыном Святослава и домоуправительницы Ольги Малуши. Дед Владимира Игорь был, как мы знаем, скандинавского происхождения. С тем, чтобы объяснить славянский антропологический тип, потомков Владимира, мы должны предположить, что либо его мать или бабушка, или та и другая были славянского происхождения. Согласно Шахматову, его мать Малуша была норвежкой, а имя Малуша является русской версией скандинавского имени Малфрид. Если это так, то Ольга и Единственная среди предков Ярослава может быть ответственной за его славянский тип Остается, однако, возможность, что как Ольга, так и Малуша обе были славянского происхождения Имя Ольга, разумеется, скандинавская Хелга Она могла получить его во время своего бракосочетания Ольга была богатой женщиной Еще до кончины Игоря она владела поместьями с землей в различных частях княжества. В летписях упоминается, что город Вышгород близ Киева принадлежал ей. Кроме того, она имела деревню Ольжичи в районе Десны и несколько деревень в районах Пскова и Новгорода. После смерти Игоря Ольга должна была стать наиболее богатой землевладетельницей на Руси. Это важный момент, поскольку ее административные реформы были начаты и проведены в ее собственных владениях. Ее главной целью стало предотвращение впредь инцидентов, подобных тому, что повлек за собою смерть ее мужа. Поэтому она отменила обычай полюдья зимней экспедиции князя по сбору дани. Вместо этого страна была разделена на несколько районов, каждый из которых находился под властью наместника, князя или местного органа по сбору налогов. Такой местный орган стал известен как Погост. Иными словами, дань, собираемая с автономных племен, была заменена одинаковыми налогами, выплачиваемыми всем населением. В ходе реализации этой реформы большинство местных князей лишились своей власти, а автономия племен была радикально урезана. Это привело к централизации финансовой администрации, по крайней мере по отношению к Западной Руси, земле древлян, и Северной Руси, Новгородская земля. Киевский край находился в ведении постоянной княжеской администрации, еще до правления Олега. Теперь обратимся к ее крещению. Ко времени смерти Игоря значительное количество русских бояр должно уже было быть крещено. Как христианская Русь, так и языческая Русь упомянуты в русско-византийском договоре 945 года. У святого Еллия имеется также ссылка на русскую церковь. Согласно повести временных лет, Ольга была крещена в Константинополе в 955 году. Этой информации противоречит официальное описание ее приема в императорском дворце в Константинополе в книге Константина Багрянародного. По этому документу, Датой визита Ольги в Константинополь является 957 год. Он также объясняет, что ко времени ее визита она уже была христианкой. Большинство русских историков пытаются разрешить эту загадку, предполагая, что Ольга ездила в Константинополь дважды, в 955 году, когда она была крещена, и еще раз в 957 году. Эта теория кажется искусственной и едва ли обоснованной. И в этом все более убеждаешься, поскольку в описании Константина не содержится и намека, что ее прием во дворце